Элла. 24 мая 2008 года. Нортгемптон. И в будни, и в праздники главной семейной трапезой является завтрак. Искренне в это веря, Элла каждое утро, включая субботы и воскресенье, первым делом отправлялась на кухню. Хороший завтрак, думала она, задает тон всему дню. В женских журналах писали, что семьи которые регулярно завтракают вместе, более сплоченные и гармоничные, чем те, в которых дети и родители убегают из дома поодиночке и полуголодные. Вместе с тем, ее подговорил о другом. Кулинарные пожелания у всех были разные. И это расходилось с ее представлениями об объединяющем значении завтрака. «Какое единство может быть за столом, если одна жует хлеб с джемом?» — Дженнет? Другой с чавканьем наслаждается хлопьями с медом, ави. Третий терпеливо дожидается омлета, Дэвид. А четвертый вообще есть отказывается, Орли. И все равно не было ничего важнее завтрака. Каждое утро Элла готовила его, убежденная в этом. Однако в то утро, о котором идет речь, Элла пришла в кухню, и вместо того, чтобы варить кофе, чистить апельсины и делать тосты, Первым делом села за стол и включила ноутбук. Потом зашла в интернет проверить, нет ли посланий от Азиза, и с радостью обнаружила письмо. «Дорогая Элла, я очень обрадовался, узнав о восстановившихся отношениях между вами и вашей дочерью. Что до меня, то вчера на рассвете я покинул деревню Момостенанга». Пробыл я в ней всего несколько суток, и все же, когда настал час ехать дальше, ощутил грусть, даже более того, искреннее огорчение. Не думаю, что мне когда-нибудь выпадет случай еще раз увидеть эту крошечную гватемальскую деревню. Каждый раз, когда приходится уезжать из какого-то места, я чувствую, будто оставляю в нем часть себя. Полагаю, что путешествуем ли мы, подобно Марко Пола, Или, если от колыбели до могилы живем в одном месте, жизнь — все равно лишь череда рождений и смертей. Мгновение появления на свет и мгновение ухода в другой мир. Чтобы на свет появлялись новые люди, старики должны уходить. А вы как думаете? Будучи в Момастенанга, я медитировал и старался увидеть вашу ауру. Довольно скоро мне явились три цвета: теплый, желтый, робкий оранжевый и сдержанный с металлическим оттенком пурпурный. Может быть, это и есть ваши цвета. Они прекрасные вместе, и по отдельности. Моей последней остановкой в Гватемале будет чехуль. Маленький городок с оманными постройками. У детишек там не по возрасту мудрые глаза. В каждом доме женщины ткут великолепные гобелены. Я попросила одну старушку выбрать для меня гобелен и сказал, что он для женщины, живущей в Нортгемптоне. Немного подумав, она достала один из большой кучи. Клянусь, там было штук пятьдесят гобеленов всевозможных цветов, а тот, который выбрала она, был желтого, оранжевого и пурпурного. Мне показалось, вам будет интересно узнать о таком совпадении, если, конечно, совпадения вообще случаются в Божьем мире. Вам приходило в голову, что наш обмен посланиями тоже не совпадение. Всего доброго. Азис. По скриптум. Хотите, я пошлю вам гобелен почтой, или подождете, пока мы встретимся за чашкой кофе? Элла закрыла глаза и попыталась представить цвета своей ауры. Ей припомнилось множество вещей, о которых она и думать забыла. Первым делом перед ее мысленным взором явилась мама, фисташка в зеленом переднике и с мерным стаканом в руках. Лицо у нее было мертвенно-бледным, как застывшая маска. Потом сверкающие бумажные сердечки на стенах, и висящий на крюке папа, как будто он хотел собой украсить дом к Рождеству. Ей припомнилось, как подростком считала мать виноватой в смерти отца. Повзрослев, она поклялась себе, что выйдя замуж сделает все ради счастья своего мужа и ни в коем случае не потерпит неудачу в этом, в отличие от своей матери. Пытаясь сделать свое замужество не похожим на замужество матери, Элла даже выбрала мужем не христианина, а человека своей веры. Много лет прошло, прежде чем Элла перестала ненавидеть свою старую мать. Но хотя в последнее время они поддерживали добрые отношения, в глубине души стоило ей подумать о матери, у нее сжималось сердце от боли. «Мам, вернись на землю, мамочка». Элла услышала за спиной хихиканье и перешептывание. Обернувшись, она увидела четыре пары глаз с изумлением, наблюдавших за ней. Орли, Ави, Дженнет и Дэвид спустились к завтраку одновременно и теперь стояли рядом, разглядывая ее, словно какое-то экзотическое существо. Судя по всему, они простояли так довольно долго, пытаясь привлечь ее внимание. «Всем доброе утро», — с улыбкой произнесла Элла. «Почему ты не слышала нас?» — спросила Орли, — Не скрывая удивления, ты была так занята своим компьютером, сказал Дэвид, не глядя на жену. Элла проследила за его взглядом и заметила на экране ноутбука электронное послание Азиза Зе Захары. Немедленно ни секунды Элла закрыла крышку, даже не позаботившись выключить программу. Мне надо много прочитать для агентства, пояснила Элла. Вот я и работала над отчетом. «Это неправда, ты читала почту», — самым серьезным видом заявил Ави. «Но почему подросткам обязательно надо лезть, куда их не просят?» Элла задумалась над ответом. Однако к ее облегчению остальным как будто было не до нее. Они смотрели в другую сторону, словно в поисках завтрака. Наконец Орли обернулась к Элли и озвучила вопрос, который интересовал всех. «Мамочка, что с тобой? Ты же не приготовила завтрак!» Теперь Элла повернулась к стойке и увидела то, что видели все. Отсутствие кофе, отсутствие омлета и тостов с черничным сиропом. «Как же так получилось?» — подумала Элла. «Что она забыла про завтрак».